Глава 15. Я тебя потерял, сладкое. Как и следовало ожидать, Грека беспокоит только его собственная игра, которую он полон решимости продолжать. Мы были в дамской комнате. "Отвечаю, копируя его тон, хотя так же слащаво не выходит, у меня дрожит голос. Вы смотрю, подружились. Замечательно." Замечает лениво оглядывая Насть с Мелитой. У тебя чудесная невеста, Андреас, поворачивается к нему дочка Павлидиса. Береги ее, пожалуйста. Всю жизнь на это планирую положить. Следует пафосный ответ. Хорошо, тогда и спокойно. Мелита, кажется совсем не замечает нарочитости в тоне собеседника. Она слишком открытая и доброжелательная. Извините, оставлю вас. Попрощавшись, уходит искать жениха. К Кароделис задумчиво смотрит ей вслед. Знаешь, с ней мечтают задружить многие, произносит, когда остаёмся вдвоём. Связи отца и всё такое. Но чтобы хоть кто-то за один вечер таких успехов добился, не припомню. произносит задумчиво. Что это меняет? Я выполнила миссию. Можно тогда мне домой. Его близости опять меня нервирует. Ты вся трясешься. Что случилось? Рассказывай. Подходит вплотную, нависает, подавляя высоким ростом и властностью. Не хочу, отшатываюсь резко, желая убежать подальше. Андрей ошлёт за предплечье, резко останавливает. Слишком поздно замечаю, что к нам подходит хозяин праздника. Что такое? Неспокойно в королевстве. В проницательности Павлидису не откажешь. Он понял, что между нами все далеко не радужно. Нет, все отлично, Дорас. Как ни в чем не бывало, хладнокровно произносит Андреас. Мы как раз обсуждали с Ниной, как быстро она подружилась с вашей дочерью. Я даже приревновал. А, все дело в ревности? Ну, как же без нее?» улыбается Павлидис. Как вам вечеринка, Нина? Все ли комфортно? Вы немного бледная. Все замечательно. Я никогда не бывала на таком роскошном празднике. Все безумно красиво и интересно. Мелита мне все показала. Она такая замечательная. Стараюсь сгладить ситуацию не столько ради игры Грека. Мне действительно очень понравились павлидисы. Они старались сделать шикарный праздник. Хочется проявить благодарность. Это очень приятно слышать, Андре, сынок. Ты меня очень порадовал. Давай встретимся завтра, обсудим наши далеко идущие планы. Отлично, Дорас. Буду очень рад. Ровным тоном отвечает Кролидис. Итак, насколько я поняла, ты получил что хотел? Спрашиваю, когда снова остаемся наедине. Идем к машине Кролидиса. Наконец он сообщил, что можем покинуть вечеринку. Еще оставались гости, но некоторые уже начали разъезжаться по домам. Время два ночи. С Милитой мы попрощались очень душевно, договорились созваниваться. Только каким образом? Я ведь этим вечером не собой была, а лишь актрисой. Перед этой искренней девушкой чувствовала себя ужасной лгуньей. Да, я очень доволен. Ты все сделала отлично, Нина. Я могу быть свободна. Ему явно не нравится вопрос. Грек определенно не против продолжить использовать меня в своих интересах. Но я не собираюсь сдаваться. Ты пообещал. Да, я держу свое слово, отвечает мрачно. Что собираешься делать? Вернуться домой. Уверена, что это хорошая идея. Тебя правда это интересует или спрашиваешь из вежливости? Ты получил, что хотел. Не совсем. Жену я так и не получил, произносит задумчиво. Ничего не говорю на эту реплику. Пусть свои проблемы сам решает. Королидис отвозит меня в дом к своим родителям, провожает до комнаты. Все спят. Прощай, произношу беззвучно, оборачиваясь на пороге. Рано утром собираю все свои вещи. В доме тишина, все еще спят. Тихонечко спускаюсь, заглядываю на кухню. Доброе утро, улыбается Хлоя. Приготовить завтрак. Нет, спасибо. Не могу есть так рано. Я хотела попрощаться. Почему? Что случилось? Сложно объяснить. Я уезжаю. Спасибо за все. Скажи, пожалуйста, Зофии, мне жаль, что мы не попрощались лично. Понимаю, что говорю сумбурно. Сейчас для меня главное уехать, пока Кролидис не передумал, попытаться сохранить отношения с родными, Все исправить. Такси уже ждет возле ворот. Сердце начинает колотиться, когда в последний раз окидываю взглядом исчезающий вдали особняк. Нина изумленно смотрит на меня Вера. Что ты тут делаешь? Это же мой дом или нет? спрашиваю горько. Можно войти? Да, конечно, проходи. Я просто не ожидала. Королидис передумал жениться? Я никогда не собиралась по-настоящему выходить за него. Ты разве этого не понимаешь? Ты просила подыграть, я сделала это. Прошу, не повышай голос, Олег услышит. Я вчера столкнулась со Стеллой. Да, знаю. Она считает, что я ее предала. Нина, все очень сложно. Послушай, я дам тебе деньги. Тебе лучше пока. Мама, что она здесь делает? В комнату врывается сестра. Как ты посмела? Мало того, что было вчера, Тебе правда мало вчерашнего унижения? Позлорадствовать притащилась. Мам, не разговаривай с этой мразью. Я пришла все объяснить. Снова теряюсь под напором дикой злобы, исходящей от сестры. Не знаю, с чего начать, как оправдаться. Я уже сама запуталась, кому и что нужно говорить. Правда, полуправда, ложь в голове все смешалось. Я же сказала, что с Королидисом был фарс, он окончен. Я приехала домой, ушла от него. И решила, что тебя тут примут? Откуда в тебе столько наглости, не понимаю. Стелла выглядит крайне злой, на грани истерики. Вера хватает меня за руку, тащит на улицу. Нина, прошу, не нужно сейчас накалять обстановку. Тебе лучше пока подождать. Лучшего момента. Побыть там. Где там? В чужом доме, с чужими людьми? Все кончено. Кролидис отпустил меня. Но и здесь не можешь оставаться. Из дома вылетает мой рюкзак, приземляясь на плитку. Несколько тетрадей вылетают на дорожку. Вон отсюда, поняла? Это еще не все! Всю жизнь тебе мстить буду, кричит Стелла. Дочка, успокойся, не кричи, ты разбудишь отца. У него сегодня сложная операция. Пожалуйста, девочки. Вера и сама вся трясется. и мне становится ее жаль. Берет меня за руку, вкладывая в нее несколько бумажных купюр. Прости, Нина. Я понимаю, что ты ни в чем не виновата. Никто не виноват, наверное. «Определенно никто. Каждый лишь преследует свои интересы. Горько отмечаю про себя. Вслух ничего сказать не могу. Голос пропал. Я оглушена происходящим. Не думала, что стану изгоем для своей семьи. Была готова к обидам, обвинениям, но не к такому. Уверена, мы сможем все исправить, нужно только время. Будем на связи, ладно? Умоляюще смотрит на меня Вера. Киваю, совершенно не понимая, что делать дальше. Ты ведь не сказала Стелле, что это я тебя попросила с ним уйти? Отрицательно мотаю головой. Спасибо, дочка. Хотя она бы и не поверила. Снова тяжело вздыхает. «Все наладится, Нина. Сними комнату. Никуда не суйся, оставь пока Стеллу в покое. Пусть хоть немного придет в себя, остынет. Позже соберемся и поговорим.